Глава 55 В кино побеждают смелые и честные герои, а в жизни — решительные и жестокие. Он такой. Он отхватит свой куш. Почти все документы у него на руках. Скоро можно будет забыть о проблемах и просто наслаждаться жизнью. Все идет так, как он задумал. Даже следователь покорно плетется по намеченной им дорожке. Повезло, что дело досталось женщине. Все бабы дуры. Они созданы для того, чтобы ими манипулировать. Кто побеждает? Решительный и жестокий. А какова общая черта женщин? Все они медлительные и мягкие. Кто-то? Он открыл дверь и зашел в квартиру. Что это? Это не его пакет. Как он здесь оказался? Рука скользнула в карман, вытащила оттуда травматический пистолет. Это оружие для самообороны. Если надо, он умеет выглядеть законопослушным. Человек на цыпочках проскользнул в гостиную. Никого. Толкнул стволом дверь в спальню. Спрятался за косяк. Никто не выскочил. Настал момент проявить решительность. Рывок внутрь, взгляд за дверь, проверка шкафа. Жестокость не понадобилась. Пока есть другие комнаты и санузел. Вооруженный пистолетом мужчина столь же решительно проверил и их. Посторонних в квартире не было. Хозяин квартиры вернулся в прихожую. Присел, пальцы осторожно раздвинули края пакета. «О, черт! Неужели это...» Он убрал оружие и выхватил то, что лежало внутри. Ладонь смяла податливый сюрприз. Зубы заскрежетали в бессильной ярости. «Откуда? Ведь он избавился от этой улики!» Кто послал ему мерзкий намек? Как проникли в его квартиру? В пакете никакой записки. «Зловещее послание сделано анонимно». Кто осмелился перейти ему дорогу? Вопросов много, они неприятные, но прежде всего надо уничтожить эту гадость. В прошлый раз он допустил оплошность, просто выбросил вещи. А это серьезная улика. Сейчас он поступит по-другому. Человек сунул пакет за пазуху и вышел во двор. Рядом есть супермаркет, где продается жидкость для розжига. Ею он и воспользуется. Сделав покупку, испуганный человек выбрал помойку на пустыре. Вытряхнул в мусорный бак содержимое пакета, щедро оросил его горючей жидкостью. Щелчок зажигалки. Язык пламени лизнул полиэтиленовый пакет, спустился к мусору. Понравилось. Через мгновение огонь жадно накинулся на улику. Мужчина отошел и стал со стороны наблюдать за пылающим мусорным баком. Огонь п о ч и с т и л его ошибку и уничтожил улику. Но страх остался. Кто-то знает его тайну и намеренно щекочет ему нервы. Ну что ж, не впервой. С этой проблемой он справится. В его жизни были и более опасные ситуации. Вычислить врага и наказать. Решительно и жестоко. Он вернулся домой, сунул ключ в замок. Однако поворачивать ключ не пришлось. Дверь была не заперта. Что за черт? Неужели в попыхах он забыл ее закрыть? Следует более тщательно контролировать свои эмоции. К решительности и жестокости не помешает добавить внимательность. Он распахнул дверь и обомлел. На пороге опять стоял такой же пакет. На этот раз не нужно было его открывать, чтобы заглянуть внутрь. Разорванные края позволяли видеть его содержимое. Внутри лежала улика, которую он только что сжег. Зазвонил телефон, хозяин квартиры рывком вытащил из кармана мобильник и услышал знакомый голос.